Глава 14. Последние два дня Алиса вела себя, как сердитый ежик, выпускающий иголки при моем приближении. И я старался дать ей как можно больше пространства, но сегодня, вернувшись домой с работы, я просто вынужден с ней поговорить. Но сначала я хочу увидеть Элю. Я всегда, оказавшись дома, иду сначала к ней, соскучившись по своей малышке за день. Я открываю дверь в детскую, собираясь по привычке забрать Элю у няни, но останавливаюсь на пороге. Няни здесь нет. Вместо нее я вижу Алису, которая сидит на полу среди игрушек, такая сексуальная, в серых леггинсах и топе для тренировок, что у меня перехватывает дыхание. Я смотрю на ее разметавшиеся по плечам светлые локоны, в которые хочу запустить пальцы, на изгиб узкой спины, переходящий в пышные бедра и тяжело сглатываю, чувствуя, как во рту скапливается слюна. «Как же не вовремя, блин!» Элли весело гулит, посмеиваясь и вытягивая к ней свои маленькие ручки. «Вижу, что Алиса нарушила мое правило держаться подальше от Элли, но странное дело, мне не хочется ее отчитывать». Непослушный лисенок сидит на полу в расслабленной позе, И я замечаю, как мягко она улыбается, глядя на Элю, не замечая ничего кругом, включая меня. Ее пальцы аккуратно двигают яркого пластмассового жука по полу, изображая его смешное ползание. А Эли не отрывая взгляда от игрушки, тянется к нему, улыбается и что-то лепечет на своем детском языке. В ее глазах светится неподдельное счастье. «Лови его, Эля, лови!» Говорит Алиса, пододвигая игрушку чуть ближе к малышке, которая радостно хлопает в ладошки, как будто понимает каждое слово. Элли ползет к игрушке. Ее движение еще неуклюжее, но в каждом столько целеустремленности, что я едва сдерживаю улыбку. Алиса подбадривает ее бережно, направляя игрушку, чтобы малышка смогла ее поймать. Наконец Элли хватает жука, подносит его к лицу и смеясь, начинает трясти его как будто это самая увлекательная игрушка на свете. Алиса довольно хихикает и, взяв маленького плюшевого кролика, начинает притворяться, что кролик хочет тоже спастись от Эли. Малышка смеется еще громче, обхватывая кролика обеими руками, и я вижу, как они увлечены друг другом. Я замираю, наблюдая за этой сценой. Впервые за долгое время ощущаю, как внутри меня что-то оттаивает. Возможно, я ошибся, запрещая лисенку приближаться к Эле. Кажется, малышка нуждается в ее присутствии так же, как и я. Алиса обладает способностью притягивать к себе не только взрослых, очарованных ее красотой мужчин, но и маленьких детей. Естественно, моя дочь тоже не устояла. И какой счастливой она кажется, когда Алиса уделяет ей внимание. Ни одна няня, да что там? Даже моей мать и сестра не могут добиться от нее такой реакции, хотя она и любит играть с ними. Но к Алисе Эли тянется сильнее, чем к остальным, и кажется уже неправильным ограничивать их в таких маленьких радостях. О, ты пришел? замечает мое присутствие Алиса, и ее улыбка сразу гаснет. Ксения плохо себя чувствовала, поэтому я решила сама посидеть Цели до твоего возвращения. Что с ней случилось? Беспокоюсь я, потому что если няня простудилась, она могла заразить Элю. Скачки давления. Она заверила мне, что завтра сможет выйти на работу. Хорошо, выдыхаю я. Можешь еще немного приглядеть за ней, пока я переоденусь и соображу что-нибудь поесть. Не обедал сегодня, дико голодный. Ладно, соглашается она. Эля, увидевшая меня, торопливо подползает ко мне с счастливой улыбкой и тянет ручки чтобы я ее взял. Подняв дочку, я целую ее в сладкие щечки и щекочу животик, давая нам минуту телячьих нежностей, прежде чем снова положить рядом с Алисой и выйти. После ужина, во время которого моя упрямая жена отказалась оставить мне компанию, я беру на себя заботу об Эле, давая Алисе передохнуть. Она кажется немного напряженной, и я понимаю, что это не только из-за ее усталости. Она не хочет находиться рядом со мной, но я слишком эгоистичен, чтобы и дальше избегать ее. Мне нужно, чтобы наши отношения развивались в лучшую сторону. Я не хочу оставлять все, как есть. Когда Элли уже укладывается спать, я возвращаюсь в гостиную, где Алиса собирает свои вещи, явно собираясь уйти к себе». Увидев меня, она слегка вздрагивает, но быстро отворачивается, стараясь не показывать, что чувствует. Алиса, останься еще на пару минут. Прошу я, подходя ближе. Мне нужно с тобой поговорить». Она замирает, будто собирается возразить, но в итоге просто кивает, усаживаясь на диван. Я сажусь напротив и, вздохнув, стараюсь подобрать слова, чтобы моя просьба не звучала как приказ или ультиматум. Через два дня у моего друга Славы день рождения. Начинаю я, внимательно наблюдая за ее реакцией. Мы с тобой оба приглашены. Она морщится, как будто уже не рада этому разговору. Ты можешь пойти один, Булат, произносит она с легким раздражением в голосе. У вас ведь своя уже сложившаяся компания. Да и в конце концов, зачем я там? Потому что ты моя жена. Спокойно отвечаю я, чуть прищурив глаза. «И все же...» — упрямо продолжает она, пожав плечами. «Ты мог бы прекрасно провести время и один». Я вздыхаю, стараясь не потерять терпение. «Алиса, это важно для меня. Слава, мой лучший друг, и мне нужно, чтобы ты была рядом. Все будут там со своими девушками и женами, и я не хочу объяснять, почему моя не пришла». Она молчит. Ее взгляд направлен в сторону, и я вижу, как она тщательно подбирает слова, чтобы уклониться. Но я не собираюсь давать ей такой шанс. К тому же, добавляю я, чуть смягчившись, ты тоже хорошо проведешь время. Стася там будет, и нам с тобой не обязательно весь вечер быть рядом друг с другом. Мы сходим, побудем там пару часов, пообщаемся с людьми. Я обещаю, что мы уйдем, как только ты захочешь. Не будем тусить до утра, как остальные. А как же Эля? Она переночует у моей мамы. Алиса бросает на меня короткий взгляд, в котором видна смесь сомнения и усталости. — И ты обещаешь, что это будет ненадолго? — спрашивает она. — Обещаю. Киваю, встречаясь с ней взглядом. Я просто хочу провести этот вечер спокойно, без объяснений и вопросов. Она снова отводит взгляд, ее пальцы нервно играют с подолом свитера, который она надела поверх топа, но, наконец, выдыхает и, хоть с некоторым недовольством, все же соглашается. «Ладно, я пойду с тобой, но только на пару часов». Я позволяю себе короткую улыбку, радуюсь ее соглашению и понимаю, что этот вечер может стать тем, что нам обоим нужно. Алиса немного расслабилась после того, как мы поговорили, а то, что я больше не отдергивал ее каждый раз, когда она приближалась к моей дочери, видимо, добавило мне несколько баллов, потому что она даже перестала меня игнорировать. В день рождения Славы я стою в гостиной, меря шагами комнату, уже давно готовой к выходу. Алиса задерживается, и мне кажется, что прошла целая вечность. Но когда она, наконец, выходит... Все мысли просто исчезают. Алиса стоит в дверях, у меня перехватывает дыхание. На ней сапфирово-синее платье, облегающее ее точеную фигурку так, что оторвать глаз просто невозможно. Шелковая ткань льнет к ее телу, подчеркивая каждую линию и изгиб. Но хотя оно полностью закрывает декольте вплоть до шеи, его облегающий крой не оставляет места для воображения а короткий расклешенный подол заканчивается прямо под попкой, обнажая ее шикарные ножки в босоножках с очень высокими каблуками. Я смотрю на нее, как голодный пес. Это даже отрицать нет смысла, потому что лисенок выглядит сегодня греховно. Слишком соблазнительно, чтобы я мог отвести глаза. Ну? Ее голос прерывает мои мысли, и я понимаю, что, возможно, засмотрелся слишком долго. «Ты хочешь что-то сказать? Или мы просто так будем стоять?» «Ты выглядишь великолепно!» Выдавливаю я, стараясь, чтобы это прозвучало естественно, хотя в горле пересохло. Она слегка улыбается. Уголки ее губ приподнимаются, и я чувствую, как притяжение становится еще сильнее потому что улыбка этой женщины валит на повал. «Спасибо», — отвечает Алиса с легким кокетством, чуть приподняв бровь. «Рада, что ты заметил». «О, поверь, не заметить было бы трудно», — добавляю я, и наши взгляды на секунду задерживаются друг на друге чуть дольше, чем обычно. Я подаю ей руку, и она с легкой нерешительностью все-таки принимает ее. Мы направляемся к выходу. И я не могу избавиться от ощущения, что этот вечер обещает быть более трудным, чем я предполагал. Когда мы приезжаем к ресторану, зал уже заполнен гостями. Музыка пока играет негромко, и люди просто общаются. Славу мы находим, естественно, в центре внимания нескольких девушек, каждая из которых выглядит как модель – высокие и худые. Не мой тип, но Слава только с такими и встречается. «Булат, Алиса!» Замечает нас именинник, широко улыбаясь. «Уже тридцатник! Можете поверить?» Он раскидывает руки и слегка крутится, демонстрируя себя во всей красе. «Спорим? Я буду выглядеть так же в сорок?» «Не сомневаюсь!» – поддакивает ему Алиса. «С днем рождения, Слава!» «Спасибо, красавица!» С хитрой хмылкой тянет тон ее в объятия, целую в обе щеки и при этом наблюдая за моей реакцией. Я тяжело вздыхаю, потому что примерно такого поведения и ожидал. Слава любит нажимать на мои кнопки, и он уверен, что я без ума от своей жены, хотя я это и отрицаю. Он просто хочет доказать свою правоту, доводя меня до ручки, на черта я клюну на его детсадовские уловки. «Ты сегодня самая сексуальная женщина в этом зале. Я сейчас очень завидую Булату». Говорит он с улыбкой, и Алиса чуть смущается под его внимательным взглядом. «Спасибо», — улыбается она, но в ее тоне я чувствую легкий оттенок иронии, которую Слава, похоже, не замечает. Но чем дольше мы стоим, тем яснее я понимаю, что могу и ошибаться. Слава не настолько хороший актер, он явно впечатлен ее присутствием, и это начинает меня напрягать. Но я стараюсь держаться спокойно. Даже несмотря на то, что этот придурок не может перестать блуждать взглядом по ее восхитительному телу, все чаще останавливаясь на груди. О, вы пришли! Присоединяется к нам Стася, которую я ранее не заметил, и это разряжает обстановку, потому что она уводит Алису от славы, обнимая ее и что-то шепча на ухо. Мальчики, давайте вы тут сами, пока. Мне нужно пообщаться со своей подругой. Вот тебе раз, они снова подруги. Все забыто, а на меня сестра все еще бросает уничижительные взгляды. Хотя справедливости ради я это заслужил, так что потерплю. Стась отходчивая. Твоя сестренка пришла сегодня с парнем, представляешь? Сразу после их ухода включает режим сплетницы Слава. Она никогда не приходила на мои вечеринки с парнями. Что это значит? Закончилась эра Славика? В его тоне реально проскользнула обида. Но что за великовозрастный ребенок? Я еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Она должна была когда-нибудь понять, что ты – безнадежная идея. Стаси была влюблена в моего друга чуть ли не с пеленок, но она всегда была для него такой же сестренкой, как и для меня. Ему просто льстило быть объектом чьей-то влюбленности, но он переживает кончину эры Славика, как он это назвал. Эх, выпорхнула птичка из гнезда! Вздыхает Слава. Зато она хотя бы не снизила планку. Нормальный такой парень, не задрот. До да меня, конечно, не дотягивает, но, будем честны, кто вообще может со мной тягаться? Слава, я тебя потеряла. До и губу, вешается на него очередная моделька, и, воспользовавшись случаем, я отхожу от их бесстыдного флирта, направляясь на поиски напитка и своих девочек. Через час все уже расслаблены, сыты и готовы к танцам. Алиса избегает оставаться со мной дольше, чем на пять минут, все время уходя пообщаться. Слава каким-то образом выпутался из объятий своих фанаток и намертво приклеился ко мне, но я постоянно замечаю, что его взгляд, то и дело, задерживается на Алисе. И меня это бесит. Какого черта он вообще позволяет себе смотреть на мою жену?